Сентябрь 10. Хочу поднять сознание из сферы плотной над нею. Но цепка держит она в своих объятиях дух. Трудность в том, что с одной стороны нельзя оторваться от земли, а с другой — оторваться от неба, то есть от высшего мира. Значит, нужно какое-то правильное взаимоотношение между плотным и тонким, то есть равновесие. Нельзя оторваться ни от земли, Без земли невозможно, ни от неба, ибо там будущее. Вопрос решается просто. Земное земному, высшее высшему. Смысл земного в высшем, но не наоборот. Следовательно, высшее и становится во главу угла. И от него полагается в зависимость все земное. Помогу. И сегодня уже увидишь помощь мою, утверждаемую яр.